У Игоря Васильевича все лицо было в крови. Он обмывал его под краном умывальника, вскрикивая время от времени. «Пьянь поганая! Из дома выгоню! И на эту дрянь я тратил жизнь силы, кормил! Паскудина!» «Это он! Он! Из-за этой комнаты всех возненавидел! Вы даже не представляете, как он вас всех ненавидит!» «Да успокойся ты, Нина! Ну успокойся!» — говорила Люба и встряхивала Нину Аркадьевну. «Нина, кончай. «Нина, кончай, проспишься, все поправится», — как заведенная повторяла Зинаида. Среди этого гвалта и ора никто не заметил, как в коридоре, в дверном проеме, появился Борька. Он стоял, слушал, и в его светлых, жестких глазах загорались и гасли огоньки ненависти. Степан Егорыч, не отрываясь, смотрел на Игоря Васильевича. Смотрел, стиснув зубы, и его пальцы, державшие папиросу, вздрагивали. А Игорь Васильевич никак не мог остановить кровь. Стоило ему закрыть кран, как она вновь начинала заливать лицо. Слишком глубокими были борозды от ногтей Нины Аркадьевны. Борька стоял и смотрел. Воротник Бобрикового пальто был поднят, руки запрятаны глубоко в карманы, кепка надвинута на самые брови. Он смотрел, не шелохнувшись, как Степан Егорыч вдруг выронил горящую папиросу на пол, поднялся, и прошагал к Игорю Васильевичу, выговаривая с хрипом «Сука!». Он ударил Игоря Васильевича на отмашь в ухо. Тот едва не упал, но успел вцепиться в край умывальника и закричал, заглушая вопли Нины Аркадьевны. «Караул! Милиция! Убивают!» Он рванулся к выходу из кухни и налетел на Борьку, ударился об него, как мячик о стену. Стена не сдвинулась с места. Борька зловеще усмехнулся, оттолкнув от себя Игоря Васильевича обратно в кухню, и зашипел. «Куда ты торопишься, легавый? Ты поговори с людьми, поговори!» «Урка! Уголовник!» — завизжал Игорь Васильевич. Анина Аркадьевна пьяно хохотала, хотя хохот этот больше походил на рыдание. «Получил? Мало? Убить эту сволочь мало!» «Вы все тут сволочи!» «Всех посажу, запомните, у меня связи, понятно?» Вновь взвизгнул Игорь Васильевич и кинулся к выходу из кухни. «Пусти, мерзавец, ты пожалеешь, вы все пожалеете!» Он рвался напролом, намереваясь сбить Борьку с ног. Но тот в последнюю секунду отошел в сторону, и Игорь Васильевич, не удержавшись, пролетел коридор, врезался всем телом в старый велосипед, на котором ездил Борька еще до тюрьмы. Он упал, и велосипед обрушился на него. Игорь Васильевич застонал. Он еще сильнее разбил себе лицо и расшиб руки. В кухне раздался дружный издевательский хохот и пьяный крик Нины Аркадьевны. «Боря, дай ему еще! Дай ему!» Но Борька бить Игоря Васильевича не стал, только улыбнулся соседям и спросил у Любы. «Мамань, привет! Братишка дома?» «Где ж ему еще быть? Он не ты!» Борька не ответил переступил через лежащего на полу, стонущего от боли Игоря Васильевича и спокойно пошел по коридору в комнату своей семьи. Федор Иванович и Робко не спали, слушали скандал, разыгравшийся на кухне. Борька вошел, не спеша разделся, аккуратно повесил пальто на вешалку у двери, кепку, шарф и сказал с лучезарной улыбкой. «Федор Ивановичу наша с кисточкой. Роба, привет!» «Привет!» — ответил Робко а у нас Сергея Андреевича арестовали. «Уже знаю», — ответил Борька, и донос на него написала эта тварь Игорь Васильевич. «Как, Игорь Васильевич?» — вздрогнул Федор Иванович. «Есть доказательства? Нельзя же обвинять человека, если на него накинулась пьяная жена. Мало ли бывает семейных скандалов». «Есть одно доказательство, Федор Иванович», — снова улыбнулся Борька, — «когда не надо никаких доказательств». Будем спать, ложиться, Роба, у них там базар будет до утра. Прошло две недели, прежде чем Семен Григорьевич смог дозвониться до Николая Афанасьевича и попросить о встрече по очень важному делу. Николай Афанасьевич назначил встречу еще через два дня, сославшись на занятость. За это время Люсю в связи с приступом увезла скорая, и в больнице у нее случился выкидыш. Произошло это на восьмом месяце беременности. Припадки участились. Она так ослабела, что не могла вставать. Между тем Семен Григорьевич наконец узнал, где находится Сергей Андреевич, во внутренней тюрьме на Лубянке. Но передачу у них не приняли, сказали, что все необходимое у Сергея Андреевича есть. Нина Аркадьевна, придя в себя, снова стала жить у Игоря Васильевича. У него, но не вместе с ним. Егор Петрович помог ей устроиться на работу, учетчицей на том заводе, где работал сам. Каждое утро она уходила на работу, возвращалась вечером, готовила ужин для себя и Лены и ложилась спать на полу рядом с кроватью дочери. За все это время она не сказала Игорю Васильевичу ни слова, хотя тот при каждом удобном случае приставал с разговорами, предлагал помириться, обещал все забыть и простить. Нина Аркадьевна молчала, как глухонемая. Кроме того, Игорь Васильевич написал заявление участковому Гераскину о том, что его избили в квартире, а именно Степан Егорыч, при попустительстве и одобрении всех жильцов. Игорь Васильевич требовал принять самые строгие меры. В разговоре с участковым он сказал, что если меры не будут приняты, и Степана Егоровича не накажут, он, Игорь Васильевич, напишет, куда следует. Перепуганный Гераскин вызвал Степана Егоровича официальной повесткой в отделение и сказал ему, что хоть он и уважает Степана Егоровича как фронтовика и порядочного советского человека, но вынужден завести на него дело о нанесении соседу Игорю Васильевичу телесных повреждений. По статье 206 части 1 Степану Егоровичу грозило максимум три года. «Заводи, Гераскин», — ответил Степан Егорович, «что поделаешь, такая у тебя служба. Я б застрелился от такой службы». «Жаль, что ты воевал, и мне вроде как брат. Жаль!» И он ушел из отделения. Гераскин долго неподвижно сидел за столом, тупо глядя на бумаги. «Я не понимаю, Семен Григорьевич, почему ты за него просишь?» Нервно расхаживая по огромному кабинету, говорил Николай Афанасьевич. «Я звонил туда, спрашивал. И знаешь, что мне ответили? Твой сосед писал откровенную, неприкрытую антисоветчину. Следователь за голову хватается». Кстати, эту, с позволения сказать, рукопись дали на рецензию одному известному писателю. «Кому?» – перебил его вопросом Семен Григорьевич. Он сидел боком к огромному, словно футбольное поле, столу, на котором стояло штук пять или шесть телефонов, софьяновые папки, бумаги, бронзовый бюстик Ленина, письменный прибор со вторучками. А за столом, на стене, висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса. «Я не могу назвать тебе фамилию писателя, но, поверь мне, это наш большой, известный и любимый народом писатель, который тоже прошел фронт и много пишет о войне». «Кем он прошел фронт? Корреспондентом? С погонами полковника?» — опять спросил Семен Григорьевич. «Что ты меня все время перебиваешь, Семен Григорьевич?» — с легким раздражением произнес Николай Афанасьевич. «Не доверяешь тому, что я говорю тебе?» «Я доверяю тому, что говоришь ты, Николай Афанасьевич, но не доверяю тому, что сказали тебе». Упрямо, но спокойно и бесстрастно отвечал Семен Григорьевич. «Тем не менее, выслушай. Ты ведь за этим ко мне пришел?» «Я пришел за помощью. Но прежде надо меня выслушать, не так ли?» Николай Афанасьевич перестал ходить и, сев за стол, устало потер ладонями лицо. Так вот, этот писатель, подчеркиваю, знаменитый и любимый народом, в своей рецензии отметил, что рукопись является злобной и откровенной антисоветчиной, в которой льется грязь на нашу армию, на командование, на органы безопасности, в конечном счете на партию и весь народ. Ты сам-то читал эту рукопись? «Нет, но знаю многое из того, что там написано», — сухо ответил Семен Григорьевич. «Потому что многое рассказывал ему я. Например, о блокаде, которую мы с тобой пережили». «Ты ему рассказывал?» Искреннее изумление отразилось на лице Николая Афанасьевича. «Зачем?» «Чтобы он написал ту правду, которую знаем мы с тобой. У него талант писателя, а у меня этого таланта нету. Был бы, я сам написал бы эту правду». «Прости, Семен Григорьевич». «А зачем писать эту правду?» Подчеркивая последние два слова, спросил Николай Афанасьевич. «Зачем? Кому это надо?» «Народу». «Народ прошел войну и выстрадал эту правду на собственной шкуре», повысил голос Николай Афанасьевич. «Не весь народ прошел войну. Но не в этом дело, Николай Афанасьевич. Для будущих поколений. Чтобы они судили о войне не потому вранью» которые пишет этот твой знаменитый и любимый писатель в форме полковника. О ту простую и страшную правду о цене, которую народ заплатил за победу. Правду о реках бессмысленно пролитой крови, о страданиях, которых могло и не быть, о блокаде, которой тоже могло не быть, о наших тупых и бездарных командирах. И их могло не быть. Помнишь, я рассказывал тебе об обкомовской столовой, в блокадном Ленинграде, в которую нас привели. О том капитане-фронтовике, который, увидев всю эту бесстыдную, если не сказать хуже, обжираловку, застрелился в туалете. Ты помнишь? Так-так. Николай Афанасьевич некоторое время задумчиво, изучающе, будто видел впервые, смотрел на Семёна Григорьевича, барабаня пальцами по столу. Ты часом не сошёл с ума, Семён Григорьевич? Нет, пока не сошёл. Но когда я читаю наши победоносные книжки про мудрых генералов и бравых солдат, которые лупили немцев, как котят, одной рукой семерых укладывали, мне кажется, что я схожу с ума. Мне кажется, что совершается великий грех, за который нам не будет прощения в будущем. Семен Григорьевич говорил по-прежнему бесстрастно и совершенно спокойно. «Нужна была победа, черт тебя возьми, Семен Григорьевич!» почти закричал Николай Афанасьевич. И о цене речь не шла. Народ был готов заплатить любую цену, лишь бы изгнать захватчиков с родной земли. Насколько я помню, тогда ты подобным образом не рассуждал. Тогда я воевал, ответил Семен Григорьевич, и смотрел. А теперь вот пришло время рассуждать. Один грех мы уже совершили. Великий грех перед своим народом, Николай Афанасьевич. Не будет нам за него прощения. «Какой?» «Война. Ты действительно сошел с ума? Мы, что ли, напали на фашистскую Германию? Мы развязали эту войну?» «Не мы. Успокойся, Николай Афанасьевич, не мы. Но почему они взяли Минск через две недели после нападения? Почему они в конце августа были под Москвой? Почему они прорвались к Волге, везде входили как нож в масло?» «Почему был взят Смоленск? Почему был окружен Ленинград? У меня этих «почему» знаешь сколько?» «Если хочешь знать, у меня не меньше», — перегнувшись через стол, шепотом произнес Николай Афанасьевич, «только я сижу и помалкиваю в тряпочку». Несколько секунд они смотрели друг другу прямо в лицо. Близко-близко, так что у обоих туман поплыл перед глазами. Николай Афанасьевич сел, обессиленно откинулся на спинку кресла, достал платок и начал медленно протирать очки, весь сосредоточившись на этом занятии. Семен Григорьевич по-прежнему сидел боком к столу, сидел неестественно прямо и, повернув голову, смотрел на него. «Мы что, Семен Григорьевич, встретились с тобой, чтобы теории о войне разводить? Почему да зачем?» «Согласен, ошибок было наделано много, но все же...» Победили мы. Вот так-то, Семен Григорьевич, мы победили. В этом и вся правда. Нет, не в этом. То, что мы победили, исторический факт, Николай Афанасьевич. Правду мы никому не говорим. Вот нашелся один, врач участковый, захотел написать правду, так его сразу на Лубянку, по доносу подлеца, обыкновенного подлеца. Это ведь тоже горькая правда» но этот обыкновенный подлец написал в доносе правду, усмехнулся Николай Афанасьевич. Он написал донос. А ты думаешь, такой участковый врач в России один? Сейчас многие, сотни, если не тысячи, сидят по ночам на кухнях или в своих махоньких комнатушках и пишут. Ту правду пишут, которой вы так боитесь. Боитесь, что ее узнает народ. Вон как ты заговорил, уже ледяным голосом, произнес Николай Афанасьевич, и надел очки. Без очков лицо его выглядело каким-то беспомощным, даже растерянным, а теперь вновь стало начальственным, значительным, строгим. «Вон как ты заговорил, Семен Григорьевич», — повторил он. «Кто же это вы, позвольте узнать?» «Партийное руководство». «Хорошо, что отвечаешь прямо. Я всегда тебя за это уважал». «Ты всем эту свою правду говоришь, позволю знать, или только мне?» Еще участковому врачу говорил, которого арестовали. «И больше никому?» «Больше никому», — отвечал Семен Григорьевич. «А почему так?» «Если это правда, то говори ее всем, рассказывай, если художественно писать не умеешь. Зачем же таиться и действовать из-под «Сказать, почему ты молчишь?» «Ты говоришь это только мне?» Да еще вот этому врачу сказать.